Глава вторая. Саидин. Пока плещущая в небе знамя не обвисла вновь, женщина из Туатаан следила за флагом со вниманием, однако безо всякого удивления. Затем она стала наблюдать за теми, кто собрался у огня. Особенно Лею занимала фигура одного из них, того самого, с книгой в руках, ибо он был в половину громаднее, чем сам Перрин, и вдвое шире его в плечах. «С вами Агир? Вот уж не ожидала!» Она покачала головой. «Но где же Морейн Седай?» Казалось, что знамя дракона могло бы и не веять по ветру. Так мало внимания обратила на стяг Лея. Жестом Перин указал ей дальнюю, грубо слаженную избушку, что стояла на противоположном конце деревеньки, у другого края долины. Стены и крыша из неструганных бревен делали ее самой внушительной из всех хижин, хотя и не столь вместительной, как иные дома. Да лишь немного пошире прочих, но и сего факта было довольно, чтобы называть ее все-таки домом, а не лачугой. «Морейн живет вон в том доме», — проговорил Первин. «Она илан Лан. Лан — это страж. А давайте-ка мы с вами подкрепимся чем-нибудь горяченьким». Нет, сначала мне нужно поговорить с Морейн. Удивлен Перин не был. Каждая из доставляемых в этот лагерь женщин стремилась говорить с Морейн как можно скорее и непременно наедине. Несмотря на искусство Морейн делить с другими не всегда важнейшие из новостей, дамы-посланницы рвались навстречу с ней как одержимые. Так охотник скачет по холмам за убегающим кроликом, будто тот ищет. Последний из кроликов в мире, а семья охотника изголодалась до полусмерти. Так же, как и та, прихваченная морозцем дама нищенко отвергнув и одеяло, и тарелку горячего мясного супа, босиком ринулась к жилищу властный морейн по свежевыпавшему снежку. Соскользнув с седла, Лея вручила перину поводья. «Ее накормят. Я могу на вас положиться?» Лея погладила морду своей пегой кобылы. «Пьеза не привыкла таскать меня по такой глуши». «Корма для коней у нас в обрез», — отвечал Перин. «Но для вашей лошадки принесут, сколько смогут». Лея молча кивнула и поспешно двинулась вверх по склону, не проронив более ни слова, церемонно поддерживая свои яркие зеленые юбки, предоставив покорно полоскаться у нее за спиной красному плащу, расшитому голубыми узорами. Перин спешился и поговорил с воинами, уже расходившимися в разные стороны от костра, чтобы позаботиться о своих конях. Командир отдал свой лук тому ловкачу, что забрал уже степпера. Нет, кроме этого ворона путники не заметили по дороге ничего, только горы до да женщину из Туатаан да с вороом покончено нет она не сказала нам ни слова о событиях за горными преградами нет я не имею представления скоро ли мы двинемся в путь и вообще двинемся ли мы когда нибудь отсюда прибавил про себя перрин морейн морозила воинов в долине всю зиму вряд ли шайнарцы ожидали приказов от нее, но перн знал твердо а оседай всегда И во что бы то ни стало, своего добивались. А уж тем паче своего добивалась всегда Морейн. Но вот уже коней разместили в бревенчатых конюшнях, слепленных на живую нитку, и всадники отправились отогреваться. Перлин отбросил полы плаща за спину и протянул руки к пышущим углям. Объемистый котел, сработанный, видно, в барелоне, источал аппетитные запахи, от коих у Перина рот наполнился слюной. Но кто-то из поселковых славно нынче побородил по перелескам, и над соседним котлом поднимался пряный дух нарезанных корешков. Почти такой, точно поджаривали репу. перрин сморщил нос и сосредоточился на вареве. Сейчас больше чего бы то ни было, хотелось ему мяса. Девушка, одетая по-мужски, не отрываясь, смотрела на Лею, которая как раз входила в обиталище Морейн. «Ну и что же ты увидела, Мин?» – спросил Перин. Женщина подошла к нему. В глазах ее темнела тревога. Перин же продолжал недоумевать, с какой стати пристрастие девушки в выборе одежды склоняются к мужским нарядам, к штанам вместо юбок. Он-то знал ее хорошо, но все равно не понимал, как кто-то умудряется не разглядеть в чересчур миловидном юноше очень симпатичную девушку. «Лудильщица скоро умрет», — проговорила девушка тихо, поглядывая на боевую братью вокруг огня. Но ни один из воинов не расслышал ее слов. Перин так и замер. Перед ним сияло, поселившееся в его памяти, лицо Леи. «О, свет! Лудильщики никогда не делают зла никому!» Одолевая тепло костра, Перин исковывал лед. Да спалит меня свет, угораздило же меня спросить. Даже те немногие айсседай, что ведали о даре Мин, не понимали сути его. Да, ее порой посещали некие видения, а иной раз Мин видела ауры, окружающие людей, а иногда даже знала, в чем смысл увиденного ею. Подошел к костру Масута и помешал томящейся в котле варево длинной деревянной ложкой. Шайнариц глядел юношу и девушку, потом отошел в сторонку, напоследок почесав пальцем длинный нос и одарив их широкой ухмылкой. «Кровь и пепел», — пробормотал Амин. «Он, видно, думает, что мы с тобою парочка влюбленных, что воркуют у костерка». «А ты в этом уверена?» — спросил Перлин. У девушки взметнулись брови, и он прибавил торопливо. «Насчет Леи». «Ах, вот как ее зовут! Лучше бы я не знала. Когда знаешь имя, ты часто не в силах. Перин, я знаю, я видела, как, собственное ее лицо всплывает над плечами женщины, залитой кровью лицо и невидящие глаза. Самое верное преднаменование». Чтобы унять свою дрожь, она сжала руки. «О, свет! Я хочу предчувствовать счастье людское, а не горе» но, по-моему, утонуло где-то все наше счастье или повесилось. Перин открыл было рот, собираясь предложить предупредить Лею о приближающейся к ней гибели, но промолчал. Ни разу еще Мин не дала повода сомневаться в добрых либо дурных своих предсказаниях. Происходило в жизни именно то, что посещало ее в мире видений. «Лицо, залитое кровью», — повторил он вполголоса полголоса слова Мин. «Значит, ее убьют?» От того, как запросто у него сказались мертвящие слова, перрин внутренне содрогнулся. «Но чем я могу ей помочь спастись? Если я передам Лее слова Мин, да еще и заставлю как-то ее в эти слова поверить, это ничего не изменит, только заставит Лею последние свои дни прожить под гнетом позорящего душу страха». Мин чуть заметно кивнула Перину. Если ей суждено быть убитой, значит нам следует ожидать нападения на лагерь. Часовых выставляют день и ночь. Вдобавок каждый день разведчики обследуют окрестность. Морейн постоянно держала свой лагерь под охраной. Ни одно из созданий темного не увидит лагерь, разве только набредет прямиком на него. Перин вспомнила волках. Нет. Если кто-то или что-то попытается подкрасться к бивуаку, «Разведчики непременно обнаружат врага». «Добираться ей до своих – неблизкий путь», – промолвил Перин в полголоса. «Дальше пред и лудильщики свои фургоны не потащат. На обратном пути всякое может случиться». Мин печально склонила голову. «А нас и без того слишком мало, и одного ей в охрану дать мы не можем. Даже если бы от провожатого и был какой прок». Мин рассказала ему все, что могла рассказать, как всегда стараясь предупредить людей о грозящей беде. Ей было всего-то шесть или семь лет, когда Мин догадалась, то, что видела она порой в своих снах наяву, больше никто из людей узреть не умел. Но хотя ей нечего было сообщить Перину в эту минуту, ему и так уже казалось, что чем истовее верить в ее слова, тем хуже пойдут дела. Веровать в пророческий дар Мин люди обычно не торопились, но когда сама жизнь принималась подтверждать ее предсказания, чего следовало ожидать? «Когда?» — только и спросил он. Но и для него самого, как и для Мин, слово показалось беспощадным, точно дамасский меч. «Помочь ли я ничем не могу, но если ты будешь откровенно Сумею, быть может, понять, нападут на нас или нет. Слово «когда» словно стегнуло мин, и она вскинула руки. Но голос ее оставался по-прежнему ровен. «Откуда же знать? Назначенный срок беды я не могу назвать никогда. Знаю одно. Понятно мне что-нибудь о будущем или непонятно, уйти от грядущего невозможно. Все вы не можете осознать самое главное». «Видения не по моему зову являются, и узнать что-либо о будущем я не могу. Видения и знания приходят ко мне сами, когда захотят. Тогда я узнаю что-то, малую толику понимаю. Так все и происходит». Мин жестом перебила Перрина, попытавшегося прервать ее речь утешительными словами. Сейчас она позволяла выплеснуться потоку, запрудить который нельзя. Да, я в силах узнать будущее человека в один единственный и не мною назначенный миг. Притом, где это со мной свершится, я заранее не ведаю. В другие дни и часы я не вижу вокруг людей ничего особого или опасного. Только оседай окружены хороводом неких знаков постоянно. И стражи также. Но прочесть значение этих знаков для меня почти не посильна. Мин искоса и очень пытливо взглянула на Перина. Кое-кто из прочих людей тоже окружен различными спутниками. «Не вздумай толковать то, что видишь у меня!» Бросил он ей резко и остро, расправив свои неохватные плечи. Еще ребенком он был уже крупнее многих своих сверстников. Перин очень рано узнал, как легко причинить боль, даже невзначай, другим, когда превосходишь их в росте и силе, что заставило его в то же время обучиться осторожности и вести себя с людьми бережно, сожалея о том, что не всегда удается взять собственный гнев в узду. — Прости меня, Мин, не стоило мне срываться. Я не хотел тебя обидеть. — Ты вовсе меня не обидел, — возразила она, глядя на Перина с непониманием. Да пребудет удача с теми, кому хочется знать, что же я вижу. Свет-свидетель, я бы не захотела, если б кто другой, обладая таким даром, предложил мне истолковать увиденные им вокруг меня знаки. И снова была права Мин. Никто, даже ни одна Айс и слыхом не слыхивал о ком-то еще обладающем талантом, который стал проклятием Мин. Дарование. Вот как все именовали склонность ее к пророчествам, хотя сама она называла все иначе. — Я просто надеялся как-то помочь Лея, — возразил Перин. — Знать о будущей беде и не суметь спасти обреченного, я бы не смог выдержать это столь спокойно, как ты, Мин. — Вот уж диковинка, — промолвила она равнодушно. — Как она тебя завлекла, сия дамочка из Туатаан! «Они совершенно миролюбивы, а я то и дело предрекаю насилие, глядя на...» Перин отвернулся, и Мин тут же прикусил язычок. «Туатан!» — загромыхал сверху голос, налетевший, как шмель, из любопытства пытающийся влететь в амбухо «А что такое про туатан?» Заложив в книге прочитанную страницу пальцем, похожим на толстую сосиску, Агир подошел погреться у костра. Над трубкой, которую он держал в другой руке, волоском поднималась струйка табачного дыма. Агир разгуливал в куртке из темно-коричневой шерсти с горделиво поднятым воротником. До самой шеи великана кафтан был застегнут на все пуговицы. Да еще широко свисал, будто юбка, до самых сапог, глинища которых были щегольски отогнуты к низу. Голова Перрина была едва на уровне груди Агир. Физиономия Лоэла испугала уже ни одного встречного. Нос его разросся, казалось, до таких размеров, что мог бы работать, как крыло у Борова. Под ним оставался едва заметен широченный рот. Глаза Лоэла казались ширеблюдец, а толстые брови его обвисли точно усы и почти достигали щек. При этом уши с кисточками на кончиках торчали из густой шевелюры. Те, кому доводилось впервые в жизни встретить Агир, тут же принимали его за троллока. Впрочем, и Агир, и троллоки были для многих одинаково сказочными тварями. Лишь только Лойл сообразил, что вмешался в чужой разговор, широчайшая из улыбок расплылась на его лице, и глазище его засверкали. Перина поразило изумление, неужели и вправду кто-то мог быть испуган такими Агир всерьез и надолго. Но что поделаешь, если некоторые из легенд живописуют сих чудовищ во всей их свирепости, обвиняют их в безжалостности? Нет, Перин легендам не доверял, Агир не умеют ни с кем враждовать. Рассказывая Лоэлу о появлении в поселке Леи, про свое видение Мин ему не сообщила. Как обычно, о своих видениях девушка предпочитала молчать, тем более, когда предрекала плохое. «Ты ведь понимаешь, лоэл как я должна себя чувствовать?» — сказала она. «Будто я в сетях у Айсседай и людей двуречья!» Лойл отозвался звуком, не назвать, не описать которые невозможно. Но Мин как будто бы решила, что Агир с ней согласился. «Да», — сказала она с вызовом, — «так все и было. Жила я себе в Барлоне, а потом меня ухватили за шиворот, да и зашвырнули. Один свет знает, куда меня забросило». Ведь я могла бы остаться в родных местах. Нет, с того дня, когда я повстречалась с Морейн, жизнь моя уже не была моей собственной. Ее, да еще этих парней-фермеров из Дворечья. Мин скользнула взглядом по лицу Перина, и губы ее искривила усмешка. И всего-то было у меня желаний жить по-своему, влюбиться в кого-то, замуж выйти. Щеки ее вдруг так и вспыхнули. Она прокашлялась. То есть, я хочу сказать, ну, что же в этом плохого? Стремиться прожить свою жизнь безо всяких этих напастей. Таверин!» Начал Лойл, и Перин тут же грубым жестом приказал ему умолкнуть. Но если речь о Агира почти невозможно было притормозить, то уж заставить его совсем закрыть свой рот шансов имелось еще меньше. Тем более, когда он входил в раж. И вообще, по мнению подобных ему Агир... Он был слишком суетлив. Неторопливо уложив свою книгу в карман куртки, он поводил в воздухе дымящейся трубкой и продолжал свое выступление. «Все мы своими жизнями воздействуем на чужие судьбы. Мин. Колесо времени втягивает нас в сплетаемый им узор. Нить каждого натягивается, как струна, и сплетается с прочими нитями». Ставерин то же самое, только в большей, гораздо большей степени. Они определяют весь узор, на время, по крайней мере, заставляя его нити обвиваться вокруг них. Чем ближе ты к ним, тем больше их влияние на тебя самого. Поговаривают, будто оказавшись в комнате с Артуром ястребиное крыло, можно было ощутить, как сам собою изменяется узор. Не знаю, правда то или байки, но я об этом читал. Но и это не все. Эти самые Таверин и сами вроде бы заткнены, как пряжа, в тягу более крепкую, чем остальные нити узора, то есть мы. от того у них и свободы вольготной нет. Перерин скорчил гримасу. Вот-вот. О какой свободе идет речь? А вот мне бы хотелось, знаешь чего? Мин скинул голову. Чтобы их не заставляли быть такими все время. Такими растреклятыми таверин. А у нас таверин стягиваются на одну сторону узора в жизни. А каждая айседай лезет не в свое дело на другой его стороне. И что тут способна сделать женщина? Лоэлл пожал плечами. — Полагаю, весьма мало, пока она близко от Таверин. — Как будто я могла поступить по-другому, — проворчала Мин. — А вдруг это и есть твое счастье? — Агир хмыкнул. — Или несчастье, если угодно, смотреть на дело так. — Надо же, не с одним, а с тремя сразу Таверин рядом ходишь. Ранд... Мэтт и Перин. Я бы лично счел знакомство с ними. Большим счастьем. Даже не будь они моими друзьями. Думаю, я бы даже... Агир обвел лица неожиданно застенчивым взором. У него и уши задергались. Только чур не хохотать надо мной. Скажу прямо. Я уже пишу про вас книгу. Наброски сделал черновые. Мин улыбнулась Агир одобряющим, и уши Лоэлла замерли, скрывая его волнение. «Молодчага ты, Агир!» — сказала Мин. «Но только знаешь, кажется, иногда будто нас заставляют плясать на веревочках, как марионеток. Они играют нами, твои лихие таверин». «Я не просил себе такой судьбы», — вспылил Перин. «Не просил». «Не кукла ли вдруг почувствовал себя и ты, Агир?» — спросила великана Мин, не обратив внимания на вспышку Перина. — Не от оттого ли ты искитаешься вместе с Морейн? Я ведь знаю, что Агир почти никогда не покидают свои стендинги. Не знахлестнул ли тебя в свою судьбу, некто истоверен? — Просто я хотел увидеть рощи, что выращены Агир, — пробормотал Лойл, занявшись вдруг тщательной прочисткой своей трубки. — Рощи. Это всего лишь рощи. «Всегда и везде». Он бросил взгляд на Перина, будто ища поддержки, но Перин молча усмехнулся. «Ну, каково тебе оказаться на моем месте, в моей-то шкуре?» Не слишком много зная об Агир, уж в одном-то Перин был уверен, лоял беглец. Ему уже 90 лет, но для Агир и его соплеменников это еще мальчишеский возраст». Покидать Стэддинг дозволялось лишь зрелым мужам, это именовалось выхождением за пределы, и разрешение Агир получали от старейшин. А по людским стандартам Агир прожил уже огромную жизнь. Как-то Лойл говорил, что старейшины вряд ли встретят его с восторгом, окажись он снова у них в руках. Лично он намерен оттягивать сей радостный миг как можно дольше». Вдруг шайнарцы всплошились, воины повскакивали со своих мест. Из дома марейн выступил Ранд. Издалека Перин зорко взял его взглядом. У Ранда были рыжеватые волосы и серые глаза. Он и Перин были ровесниками, но Ранд был выше Перина на пол головы и также широк в плечах. Но при этом оставался недосягаемо грациозен. По рукавам его красной куртки с высоким воротом сбегали шитые золоченые шипы, а на груди Ранда темный плащ был украшен вытканным чудовищем. Четырехлапом змеем с золотой гривой, точно таким же, как на флаге. Перин и Ранд дружили с детства. Остались ли мы и сейчас друзьями? Неужели я дожил до того, что приходится в этом сомневаться? Момент не больно подходящий. Выпитив подбородки, уложив руки на коленки, шинарцы единым строем застыли в поклоне. «Лорд-дракон!» – возвал к повелителю Уна. «Приказывайте! Служба у вас великая честь!» Обычно, не в силах хотя бы в одну из фраз не подпустить ругательство, Уна вещал в ту минуту голосом, в котором звенело глубочайшее уважение. «Великая честь!» Эхом грянули остальные бойцы блеснул слезой масима привыкший видеть вокруг лишь дурные знаки глаза его теперь сияли беспрекословным почтением к возрожденному дракону проревел приветствие ираган и остальные воители замершие в ожидании боевого приказа если угодно будет ранду отдать его сам же ранд в тот миг взглянул на них сбежал со склонах вниз и да и скрылся в чаще кустарников отвернувшись от своего воинства самым невежливым образом опять ругался с Марейн, повествовала мин точно знакомую книгу перечитывая только на сей раз на перебранку у него ушел весь день не удивляясь услышанному перрен был и на сей раз все-таки взбудоражен спорить соед дай на переина нахлынули все сказки слышанные в детстве Там прямо-таки царили айс -Седай. Они сажали на троны своих королей и с помощью тайных пружин управляли танцами народов. Те самые Айс-Седай, чьи подарки всегда имели незаметный для тебя крючок. Оплату за свою помощь они просили намного меньше, чем можно было поверить, но оборачивалась она куда больше, чем ты мог вообразить. Они могли своим гневом расколоть землю, были обучены владеть силой молний. Сегодня Перин уже знал. Многие рассказы о подвигах Айсседай были всего лишь легендами. Но и легенды раскрывали подлинную мощь сего имени лишь наполовину. «Нужно бы мне пойти за ним», промолвил наконец Перин. «Стоит им поцапаться, и ему тут же необходим слушатель, чтобы облегчить душу». Кроме Морейн Лана в поселке было лишь трое, кто не глазел на Ранда снизу вверх, будто тот уже командовал делами всех королей мира. На равных с ним удавалось держаться только Мин, Лоэлу и ему, Перину. А из этих троих знавал Ранда прежде лишь один Перин. И Перин Айбара двинулся вверх по склону, лишь разок умерив шаги, чтобы взглянуть на запертую дверь обители марейн Сейчас у нее, наверное, Лея Илан. Покидать свое место после аль страж позволял себе крайне редко. Домик Ранда был поменьше, чем дворец властительницы Морейн. Расположенный на склоне горы гораздо ниже, чем ее палаты, он спрятался за стволами деревьев, будто бы ускользнул от группы поселковых построек. Ранд жил бы среди обитателей лагеря, но их собственный пьетит перед ним, как бы вознес его над всеми. Рант оказался наедине с самим собой и оставался один на один со своей персоной слишком долго, как казалось Перину. Впрочем, Перин знал, что сейчас Рант направился вовсе не в свою хижину. И Перин пошел туда, где на краю долины чаши выселась шагов на пятьдесят вверх скала, Обнаженный камень который украшал лишь жесткий кустарник, тут и там цепко впившийся в гранит. Перлин хорошо знал, в каком месте в серо-буром камне была расщелено узкий проход, в который едва протискивались его плечи. И вот уже над головой его полосой струился свет позднего вечера, а сам Перлин как бы спускается в туннель. Проведя юношу с полмили, расщелина распахнулась в горло долины, узкой и недолгой, с милю длиной, дно которой было усыпано валунами, а крутые склоны гор справа и слева оккупировал болотный мирт, а также сосны и вездесущие елки. Солнце, воцарившееся на самой высокой из горных вершин, расстилало по долу длинные тени. Обороняющие долинное место скалы были отлиты из беспорочного гранита, а в единственную трещину меж камней проскользнул перлин. Воитель оценивал теперь крутизну неприступных стен, словно вырубленных гигантским топором, вонзившимся в тело земли извыси. Здесь хватило бы двоих рубак, чтобы отбросить целую армию еще надежнее, чем на пороге горной чащи откуда явился Перин, но по дну не сбегал ручей, не звенел родник, поэтому в долине бывал один только Ранд, и, поссорившись с Марейн, он пришел в это укромное место. ран стоял у входа в долину, опираясь спиной о ствол болотного мирта. Он молча разглядывал собственные ладони, и на каждой его ладони, как известно Перину, была выжжена цапля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 За Йену, чтобы заплатить обязан. Ранд содрогнулся и упрятал собственные драконьи меты на руках, себе же подмышки. — Но никаких драконов, — проговорил он свирепо, — пока еще их нет. Перин вглядывался в лицо Ранда. Мужчина, способный направлять единую силу. Мужчина, обреченный на безумие из-за испорченности, соедин мужской половиной истинного источника. В своем безумном буйстве он уничтожит все и вся вокруг себя. Человек? Нет. Существо, к которому с детства каждый питает страх и отвращение. Но вот только... Только как же вдруг ощутить врагом того, с кем дружишь с детства? Неужели кому-то известен простой способ оборвать искреннюю дружбу? Ожидая, что скажет, как поступит его судьба, Перин присел на плоский валун. Наконец Ранд к нему обернулся. «Здоров ли, мэт как полагаешь, Перин?» «Когда мы с ним виделись, от него остались кожа до кости». «Да уж поправится, верно. Мэтт уж, небось, в старволоне». Там его исцелят. А на Наниф с Игвейн не дадут в беду угодить. Игвейн и Наниф, а с ними еще Ранд, мэт и Перин. Все пятеро из эмондова луга, что в двуречье. Кроме наезжавших торговцев да ушлых купцов, что закупали раз в году у трудяк добрый табак и шерсть, чужие в двуречье почти никогда не заходили. Да и отбывать с родины в дальние страны Резону ни у кого не имелось. Но повернулось колесо, выбрало себе Таверин, и пятерым деревенским крепышам пришлось покинуть милое сердцу долины. Оставаться там они больше не могли, и оставаться прежними тоже не могли. Выслушав Перина, Ранд молча кивнул. «В последнее время», — молвил Перин, — Я ловлю себя на том, что лучше бы я остался орудовать молотом в кузне. А ты? Не хочется по-прежнему быть пастухом? Долг, пробормотал ранд Смерть легче перышка. Долг тяжелее, чем гора, продолжал он. Так говорят в Шайнаре. Темный зашевелился. Близится час последней битвы. И долг возрожденного дракона в последней битве сразиться с властелином темных сил. Биться лицом к лицу. Иначе весь мир поглотит вечная темнота тени. Колесо времени будет сломано. И каждая эпоха будет перекроена по меркам темного. И против этого лишь один я. Ран смеялся без радости. Плечи его горестно вздрагивали. Долг правит мной потому что кроме меня нет никого. Так, да? Отбрасывая нежданную тревогу, Перин запахнул свой плащ. Смех Ранда уязвил его, покрыл его кожу морозом. Я так понял, ты снова разругался, с Сморейн, проговорил он. И все по тому же поводу? Но не всякий ли раз? Мы спорим все об одном и том же. Мы, люди. ран глубоко и шумно втянул в себя воздух. Они, там, внизу, заняли всю равнину Алмат, и один только свет ведает, где они еще. Их сотни, тысячи. Они взывают к возрожденному дракону, потому что я поднял это знамя. Потому что я позволил объявить себя драконом. Потому что иного выбора я не видел. И они гибнут, сражаются, ищут, взывают к тому, кто должен бы повести их. Погибают. «А я сижу всю зиму здесь, в горном убежище. Я... я обязан им!» «Ты как будто уверен, что твой путь мне по нраву», — Перин покачал головой. «Ты тоже идешь у нее на поводу», — Ран так и вспыхнул. «Ты хоть раз воспротивился ей?» «Много же ты выиграл, поступая строптиво», — усмехнулся Перин. «Ты артачился, спорил». А мы проторчали тут, будто чурбаны, всю зиму. «А почему?» «Потому что она права!» И снова Ранта рассыпал стеклышки колющего смеха. «Всегда Марейн права, да спалит меня свет!» Они распались на мелкие шайки, рассыпались по равнине, по всему Тарабону и Араддомону. «Возглавь я любую!» Белоплащники, доманийская армия, тарабонцы попросту раздавят их, как утка-жучка. Смущённый Перин в замешательстве чуть сам не рассмеялся. «Ну неужели ты во всём соглашаешься с Морейн? Объясни, пусть нас услышит сам свет. от чего вы с ней цапаетесь, точно кошки? Нужно же мне что-то делать. Иначе, иначе я лопну, как переспелая дыня. Что-то делать? Если бы ты прислушивался к тому, что она говорит... Ранд не дал Перину и слова вымолвить о том, что, мол, не вечно же им сидним сидеть тут. «Морейн говорит! Морейн говорит!» Он рывком выпрямился, обхватил голову руками. «У Морейна во всем есть что сказать. Морейн говорит, я не обязан идти к тем, кто погибает с моим именем. Морейн говорит, о своем следующем шаге я узнаю. Сам узор вынудит меня к нему. Морейн говорит». Но она ни разу не сказала, как я узнаю о чем-то. Вот уж нет. Она этого не знает. Руки Ранда безвольно упали. Склонив голову, он обернулся к Перину, пронзил его острым взглядом. «Иногда мне кажется, что Морейн учит меня ходить по струнке, будто какого-то особенно талантливого таренского жеребца. У тебя такого чувства не бывает?» Я... Перин растерянно потер себе ладонью затылок. «Я знаю, ранд кто наш враг. И какая разница мне, кто и чему меня учит?» «Бальзамон», — прошептал вдруг ранд Так звучало древнее имя темного. «Сердце тьмы. Вот что значит это слово на языке троллоков. Я должен встретиться с ним лицом к лицу. Вот как Перин». Глаза Рандом были закрыты. Лицо его исказила судорожная улыбка. Такой гримасы отвечают на боль. «Помоги мне, Свет! То, что я хочу, чтоб случилось это немедля. Ибо чем скорее я встречусь с темным, тем быстрее я покончу с ним. А то хочется мне. И много ли раз мне удавалось? О, Свет! Это так меня тянет!» «А если я не сумею?» «Что если я...» Вздрогнула почва. Покатились камни с холма. «Ранд!» Стревожно окликнул друга Перин. В холоде вечера перед Перином дрожал взмокший, изнемогающий от жары Ранд. Глаза его по-прежнему были закрыты. «О, свет!» Простонал он. «Это так давит!» Под ногами у Перина земля забурлила, а над всей долиной прокатилось эхо дальнего грохота, неправдоподобно могучего. Подошва холма точно пыталась выскользнуть из-под ног. Затем он уж и не мог понять, повалился ли сам ничком, или земля поднялась ему навстречу. Долина содрогалась, словно чья-то неимоверная лапа протянулась вниз с самого неба и выдергивает из земли мирные долы. Чтобы земля не играла его телом, точно мячиком, Перин прижался к траве. У него перед самыми глазами подскакивали и вертелись большие камни, а пыль поднималась волнами. Рант! Но мычание Перина утонуло в ракочущем громе. Запрокинув голову, зажмурив глаза, Рант стоял неподвижно. Или не чувствовал он, как перемолачивала себя земля, заставляя тело его склоняться. Ни один из толчков землетрясения не лишил Ранда равновесия, как бы не взметали его удары. перн не был точно уверен, слишком его мотало по земле, но ему почудилось на лице Ранда печальная улыбка. Освобожденная мощь размолачивала деревья, болотный мирт раскололся надвое, Большая часть ствола рухнула шагах в трех от Ранда. Тот даже не вздрогнул. Уперенно же все силы уходили на то, чтобы вдохнуть полную грудь воздуха. ран гаркнул он, что было сил. «Во имя света, ран Прекрати!» И все прекратилось, столь же внезапно, как и началось. С громким треском, где-то наверху, в кроне низкорослого дуба, отломилась гнилая ветка и с хрустом полетела вниз. Откашливаясь, Перин медленно встал с земли. Воздух был пропитан пылью. В лучах заходящего солнца искрились крошечные самоцветы. Но Рант не мог уже замечать ни красоту, ни уродство. Грудь его вздымалась так, будто бы он пролетел рысью десяток миль. Ни разу прежде не случалось ничего, даже отдаленно напоминающего то, что стряслось сейчас. Рант осторожно вымолвил Перин. «Что?» Но ему чудилось, что Ранд смотрит вдаль. Вдаль. «Он там. Только там всегда. Вечно!» Прорычал он. «Тот, что зовет меня. Он тянет меня к себе. Соедин. Мужская половина истинного источника. Иногда мне не удается удержать себя. Я тянусь к нему сам». Ран будто схватил нечто невидимое тут же, в пустом воздухе, и уставился на свой сжатый кулак. И порчу я ощущаю, прежде чем коснусь его. Пятно темного, подобное тонкому мерзкому налету, старающемуся спрятаться от света, меня наизнанку выворачивает. Но удержать себя я не в силах. Не могу. Только иногда я дотягиваюсь, и тогда словно в воздух пытаюсь схватить. Ладонь Ранда взметнулась и раскрылась. Она была пуста. Ранд горько рассмеялся. А что, если такое случится, когда последняя битва грянет? Если я потянусь и ничего не схвачу? Ну, тогда ты что-то досхватишь, — прохрипел Перин. А что ты вообще делал? Озирая мир вокруг себя, Ранд будто бы узрел жизнь заново разломанный буйством недр Мирт и обломленные древесные ветви. Но разрушений представало перед ним, как заметил Перин, на удивление мало. Не видно ни проломов в скалах, ни трещин, обрывов на земной поверхности. Древесная стена леса стояла нерушимо. «Не по моей это воле!» — Ранс усмехнулся. «Знаешь, бывает... Хочешь всего лишь открыть кран пивной бочки, а вместо этого вырываешь его с корнем. Но это переполняет меня. Я должен направить его куда-нибудь, иначе он меня выжжет. Но все вокруг. Я вовсе этого не хотел, поверь. Перин молча кивнул. Что толку снова твердить маленькому дракону, чтобы он больше так не играл? Он виноват в своем преступлении не более, чем виновен в содеянном я. Хватает тех, кто хочет, чтобы ты был мертв. Да и мы заодно сгибли. Так что незачем работать за них и на них. Ран был точно глухой. Пора возвращаться в лагерь, продолжал Перин. Скоро стемнеет. Я не знаю, как ты, а я проголодался. Что? а «Ступай, Перин, ступай! Я тоже скоро уйду отсюда, но сейчас мне надо побыть здесь одному. Совсем недолго!» Постояв с минуту, Перин без удовольствия двинулся к проходу между скал. Однако Рант вновь начал говорить, и ему пришлось остановиться. «Тебе ночью что-нибудь снится? Хорошие сны ты видишь?» «Случается!» Отвечал Перин сдержанно. Но стоит проснуться, и от снов не остается следов. Он не лгал. Воин умел держать свои сны под стражей. «Сны своего места не покидают», — молвил Рант едва слышно. Но Перин услышал. «Может статься. Они-то и говорят нам самое главное. И не обманывают нас». Он умолк. «Ужин стынет» проворчал Перин, но Ранд не заметил. Он был тих и задумчив. Решительно повернувшись к нему спиной, Перин оставил друга одного.